Рубашов чувствовал себя все хуже, его прохватывала знобкая дрожь, верхнюю челюсть устойчиво ломила, болел правый глазной зуб, как-то связанный с нервами глаза. Рубашова еще ни разу не кормили, но ему совсем не хотелось есть, он попытался собраться с мыслями, но сосущая тошнота, дрожь, озноба и тяжелые толчки крови в висках разрушали непрочные цепочки логики. В голове крутились всего две фразы «надо обязательно достать Курева» и «теперь-то уж я за все расплачусь». Его по-прежнему душили воспоминания. Глухие голоса и полустертые лица кружились гудящим мутным хороводом. Когда он селился остановить хоровод, задержать в уме какой-нибудь образ, тот оказывался тупо болезненным. Все его прошлое представлялось ему нагноившейся, но кровоточащей раной. Создание партии, развитие движения, другого прошлого у него не было. Его настоящее, так же как и будущее, было неотделимо от партии, от движения. Но его прошлое воплощалось в них. А сейчас оно вдруг стало сомнительным. Живую, любимую плоть партии покрывали отвратительные кровавые язвы, Порочная святыня. Возможно ли это? Где и когда к высоким целям шли такими низменными путями? Если они действительно правы и партия творит волю истории, значит сама история порочна. Рубашов огляделся. На белых стенах желтоватыми пятнами выступала сырость. Он взял одеяло и укутал им плечи, ускорил шаги. У окна и двери резко поворачивал. Дрожь не унималась. В голове гудело, звучали голоса. Он не мог понять, слышит ли он их, или у него начались галлюцинации. «Это от зуба», — сказал он себе. «Завтра надо обратиться к врачу». Сейчас у него просто не было времени. Следовало как можно быстрее выявить истоки порочного курса партии. Наши принципы, безусловно, верны. Почему же партия зашла в тупик? Общество поразил жестокий недуг. Применяя точнейшие научные методы, мы установили сущность недуга и способ лечения — хирургическое вмешательство. И однако наш целительный скальпель постоянно вызывает все новые язвы. Наше побуждение чисты и ясны. Нас должны любить, но нас ненавидят. Почему к нам относятся со злобой и страхом? Почему, когда мы говорим правду, она неизменно звучит как ложь? Почему возвещенную нами свободу заглушают немые проклятия заключенных? Почему, провозглашая новую жизнь, мы усеиваем землю трупами? Почему разговоры о светлом будущем мы всегда перемежаем угрозами? Он задрожал, охваченный ознобом. Ему представилась старая фотография делегаты первого съезда партии. Они сидели за длинным столом, одни, упершись в столешницу локтями, другие, положив руки на колени, неподвижные, бородатые, истово серьезные, и глядели в объектив фотоаппарата. Над головой у каждого виднелся кружок, в котором была напечатана цифра, соответствующая номеру фамилии внизу. Все казались непроницаемо важными, и только председатель, лысоватый человек, которого уже тогда называли стариком, таил хитровато довольную ухмылку в прищуренных по-татарски узких глазах. Справа от него сидел Рубашов. Первый, квадратно-массивный и грузный, терялся в дальнем конце стола. Они напоминали провинциальных интеллигентов и готовили величайшую в истории революцию. Их было мало, горстка мыслителей новой разновидности, философы-заговорщики. Они знали европейские тюрьмы, как и коммерсанты знают, отели. Они мечтали добиться власти, чтобы уничтожить власть навсегда. Они мечтали подчинить себе мир, чтобы отучить людей подчиняться. Все их помыслы притворились в дела. Все мечты превратились в реальность. Так где же они, эти новые философы, их мудрые мозги, изменившие мир, получили в награду заряд свинца?